Ручки, карандаши, линейки. Все должно быть аккуратно и удобно расположено. Под рукой следует иметь только самые нужные в данный момент бумаги и документы. Остальное убрать в ящики. Некультурно за рабочим столом жевать, заниматься туалетом, зевать, чересчур громко или темпераментно разговаривать с посетителем, курить. Если пообедать в столовой нет возможности, можно перекусить на рабочем месте. Но во время перерыва, не забыв постелить на стол чистую бумагу, а затем все аккуратно убрать. В дружном, воспитанном коллективе никогда не возникает спор о том, можно ли курить в комнате, нужно ли открывать форточку, как долго занимать телефон и тому подобное. Потому что культурный человек просто никогда и не станет мешать своим товарищам длинными и громкими разговорами по телефону. всегда может договориться о небольшом перерыве для проветривания помещения, поможет женщине перенести пишущую машинку, поднимет и подаст оброненную ею вещь, предложит пальто и тому подобное. Во время работы необходимы вежливость и внимание к посетителям. Их пропустят вперед, предложит им стул, поинтересуются, с каким вопросом они пришли. А бывает и так... В комнату вошел посетитель и, робко сделав два шага, остановился, не зная, к кому обратиться. Все в комнате оказались занятыми, двое говорили по телефону, другие, склонившись над столами, что-то писали. Никто не поднял головы. А как приятно было бы гостю, если бы кто-нибудь безо всякого ущерба оторвался на одну минуту от своих дел и предложил ему стул. Что касается посетителя, то он, входя в помещение, должен не забывать вытереть у входа ноги и снять головной убор. К культуре поведения в учреждении относится также умение человека вовремя выполнить взятые на себя обязательства, без задержки ответить на письмо, подготовив точный и ясный ответ по существу дела, создать определенный ритм работы, Такт и внимание к сослуживцам требуется и при пользовании различными счетными приборами, пишущими машинками и прочей техникой. Представьте, что было бы, если бы в одну и ту же минуту каждый из восьми сотрудников, сидящих в одной комнате, начал крутить ручку арифмометра, срочно что-то печатать или щелкать косточками на традиционных счетах. Несколько слов о пользовании на работе телефоном. Зазвонил телефон. Пожалуйста, Иванова. Не раздумывая, вы отвечаете, его нет. И трубку положено. Снова звонок. Простите, пожалуйста, а когда он будет? Его не будет, он в отпуске. И снова вы бросаете трубку. Звонок повторяется. А кто мне скажет? А ведь можно было бы сразу дать исчерпывающий ответ. Иванов в отпуске до такого-то числа, его замещает такой-то. Не стоит быстро класть трубку и тогда, когда ваш собеседник попал не по адресу. Дайте ему возможность выяснить, правильно ли он набрал номер или произошла ошибка в соединении. Позвонив в другое учреждение, неудобно начинать разговор с вопроса «это кто?». Проще самому представиться и спросить нужного человека. Служебный разговор должен быть максимально деловым и кратким. Ведь в это время многие могут безуспешно пытаться дозвониться вашего учреждения, да и нельзя мешать товарищам по работе. Заканчивая наш разговор о служебном этикете, хочется еще раз подчеркнуть, что многое зависит от морального климата в коллективе. Там, где царят бездушие, грубость, где нет подлинного уважения человека к человеку, никакое соблюдение внешних приличий не сможет оздоровить обстановку. там же где сложился здоровый моральный климат где рядом работают друзья товарищи рассчитывающие на взаимопонимание и поддержку служебный этикет помогает облегчить рабочий день и сделать его приятным полноценным часы досуга свободное время это богатство работа и отдых Это две неразрывно связанные между собой стороны жизни человека. Разумный отдых, правильно чередующийся с трудовой деятельностью, повышает работоспособность, творческую активность, способствует гармоническому развитию. С каждым годом у нас все больше появляется свободного времени. Так и должно быть. В коммунистическом обществе, говорил Карл Марк,